Глава шестая. Очнувшись, я почувствовала, что лежу на чём-то твёрдом и неудобном. В голове я ощущала тяжесть и неясный, исходивший откуда-то изнутри гул. «Ну что, как у нас дела?» — раздался доброжелательный голос, и, открыв глаза, я увидела перед собой человека в белом халате, в очках. «Вы меня слышите?» — повысил голос врач. «Слышу», — тихо ответила я. «Вот и хорошо. Лежите. С вами все будет нормально». «Хотелось бы в это верить», — проговорила я про себя. «Вернее, я хотела сказать это вслух, но решила почему-то не тратить силы. Они мне еще понадобятся. В этом я была уверена на все сто». «Итак, что мы имеем?» — продолжила я размышлять, не обращая внимания на врача который начал щупать мне пульс и совершать еще какие-то манипуляции. Мы имеем прежде всего то, что я жива и нахожусь, по всей видимости, в больнице. Кто на меня напал? Да кто угодно из той шати и братьи, которой я занимаюсь. Я не стала даже пытаться анализировать ситуацию, чтобы понять, кто это сделал, чтобы не терять зря ни сил, ни времени». «Сейчас надо обдумать дальнейшие действия». Мои мысли были прерваны одобряющим возгласом врача. «Ну вот, я убедился, что у вас всё нормально». «Сколько я ещё здесь пролежу?» – спросила я, и голос мой показался мне каким-то неестественным, чужим, словно говорила не я. Врач улыбнулся. Видимо, мой вопрос показался ему смешным. «Лежите, у нас здесь спокойно. Маньяки не ходят. Вам еще рано выходить». «Но хоть в туалет-то можно?» встрепенулась я, неожиданно вспомнив о самом элементарном. «В туалет можно», милостиво разрешил врач и еще раз улыбнувшись, удалился. А вскоре в палату вошла пара молодых людей в халатах, и я не сразу узнала в них Мельникова и Павлова. Менты в халатах – Мне это показалось таким смешным, что я не удержалась и прыснула. «Вот это да! Она смеется!» – возрадовался Мельников. «Значит, дела идут на поправку!» – вторил ему Павлов. Они подскочили ко мне, и Мельников стал раскрывать пакет, который держал в руках. Там, естественно, было все как полагается. Набор фруктов центрального рынка. Бананы, апельсины, яблоки – Даже испанская слива, большая, размером почти с мандарин. После ритуальных, обычных в таких случаях вопросов о самочувствии, ребята перешли к делу. Собственно, я была рада их приходу еще и потому, что они, возможно, сообщат мне что-нибудь интересное. — Мы тут не сидели без дела, кое-кого проверили, — сказал Павлов. — И что же? «Дело в том, что не этот, как его, Рычков, да, Рычков, сельский шофер, никоим образом не может быть причастен к убийству, потому что целый день провел на предприятии под названием «Сельхозтехника», где решал свои рабочие командировочные вопросы». «Не меланхолик этот тоже», – добавил Павлов. «Егор», – уточнила я, – «да, у него тоже алиби». Друзья подтверждают, что он вместе с ними сидел в каком-то там кафе, а потом домой пошел. Вот так. Но это уже хорошо. Версии проверяются, отметаются, сказала я. Ты, главное, лежи, ни о чем не думай, сказал Мельников. А этих, кто напал на тебя, прищучим. Работаем. Приметы уже есть. Разосланы. Никуда не денутся. Кстати, ты что, их вообще опознать никак не можешь?» «Очень сложно», – покачала я головой. «Было темно. Потом они действовали очень неожиданно и быстро. Профессионалы?» – недоверчиво покосился Павлов на Мельникова. Андрей ничего не ответил, а вынул из папки два листка. На меня смотрели два молодых парня. Это был фоторобот. Один из парней был коренастым, круглолицым блондином, похожим чем-то на Дитара Болина» а другой брюнетом, более угрюмым и даже каким-то злобным. По крайней мере, так он получился на фотороботе. Я знала, что фоторобот – штука такая, что правдоподобие с реальными персонажами даёт всего лишь относительное. Поэтому особо и не надеялась на то, что он может на что-то повлиять. Осмотрев тех, кто привёл меня на больничную койку, я отдала листки Мельникову значит не можешь сказать они не они нет призналась я ну и ладно сами найдем уверенно заявил мельников пряча листки обратно в папку кто меня обнаружил то спросила я ну как кто соседи конечно милицию вызвали скорую все как полагается тех двоих кое-кто видел не здешние работают по наводке. «Кстати, от кого могли быть, не предполагаешь?» Мельников цепко посмотрел на меня. «Нет», – честно призналась я, «но явно от того, кто замешан в убийстве Гавриловой». «Ты никакими другими делами не занимаешься параллельно?» – спросил на всякий случай Андрей. Я отрицательно покачала головой. «Нет, такое в моей практике случалось очень редко». «Совмещение здесь никогда на пользу не шло». «Значит, кто-то из...» — повисла в воздухе фраза, сказанная Павловым. «Знать бы только, кто эти из...» — строго сказал Мельников и посмотрел на Павлова. Подчиненный опустил голову, как бы признавая свою недоработку в этом вопросе. «А я уже решила, что не буду ничего рассказывать Мельникову и Павлову про свои планы». «Улик никаких у меня в руках нет, и милиция сейчас мне помочь не может». «Ну, а другие связи отрабатывали, ребята?» – поинтересовалась я. «Конечно», – ответили почти одновременно милиционеры. «Только получается, что Гаврилова вела жизнь незаметную, ни с кем особо не общалась. Проверили тех, кто ее на работу нанял». «Ну и что?» – заинтересовалась я. «А ничего» вздохнул Андрей. «Там тоже все чисто». «Ну вот насчет этого мы посмотрим». Мысленно не согласилась я. Про Марину я не забывала. Вполне возможно, что там что-то есть. Но это все равно после. После того, как займусь Глазовым. «Ладно, жертва бандитизма, лежи поправляйся», нарочито бодро произнес Мельников. «Если что нужно, звони сразу же». «Мы приедем, мы примчимся, мы всё время на посту». «Ой, как бы хотелось, чтобы ваш пост был в моём подъезде в тот момент, когда на меня напали. Захотелось ехидничать мне, но я, разумеется, не стала говорить эту очевидную глупость. Прошло три дня. Мне казалось, что время течёт очень медленно, и чем дальше от момента преступления, тем сложнее его раскрыть. Это прописная истина». Даже сама клиентка уже готова снять свой заказ. Да, в принципе, это и понятно. Ирине Альбертовне Синявской, грубо говоря, Маше и при жизни не нравилось. А теперь плати деньги за расследование. Она, наверное, уже и сама считает, что погорячилась и кусает локти. Придя ко мне в больницу, эта достойная женщина тоже расщедрилась на фрукты. Правда, набор был менее разнообразным и, как я с удивлением отметила, сравнительно меньшим по стоимости. Перебивавшиеся с хлеба на воду менты и то отнеслись ко мне с большим вниманием. Но это ладно. В конце концов, с какой стати она мне должна что-то приносить? Это мой клиент. У нас деловые отношения. Так вот, Ирина Альбертовна заявила мне, что больше не настаивает на моём участии в деле. «Раз такое происходит, ужасные вещи какие-то, то...» — качала она головой. «Нет, не волнуйтесь, это моя работа», — успокаивала я ее. «Тем более, что за время моей нетрудоспособности я с вас денег не возьму». «Нет, дело не в этом. Я оплачу все, что требуется», — поджала губы Синявская. «Но просто если это все сопряжено с риском для жизни, я не вправе настаивать на расследовании». Мне кое-как удалось успокоить Ирину Альбертовну, хотя я и подозревала, что ей просто не хочется дальше платить деньги за то, чтобы найти убийцу ее несостоявшейся невестки. Я заявила, что все равно буду продолжать копать, потому что после покушения для меня это вопрос принципиальный. Бандиты не знают одной моей особенности. После угроз я становлюсь еще более решительной а не наоборот. А с Синявской мы расстались холодно. Договорились на том, что если за пять дней после моего выхода из больницы никаких ощутимых результатов достигнуто не будет, она прекращает контракт. После этого я полностью убедилась, что вопрос заключается в деньгах, которые она не хочет платить, и как-то внутренне успокоилась. А что еще ожидать от такой женщины? «Ну и пускай не платят. В конце концов, уже полученный от неё гонорар нельзя назвать скромным. Остальное уже полностью моё дело. А вообще, как же хорошо, когда есть грамотные специалисты. Поставили меня на ноги практически за три дня. И всё же интересно, кто на меня напал. Конечно, если бы хотели убить, то, наверное, это им бы удалось». Но я не хочу даже думать об этом. Не удалось, потому что не удалось. Потому что не хотели они этого, наверное, не до конца еще отмороженные. А может быть, и еще по какой причине. Из больницы я тут же села за руль. сотрясение мозга у меня, слава богу, не наблюдалось. И вообще, я чувствовала какое-то облегчение. И поехала я, конечно же, домой». Нет, для того, чтобы продолжать свои действия, связанные с убийством Марии Гавриловой, мне необходимо было окунуться в знакомую обстановку, в знакомую тишину родной квартиры. Итак, до того, как случился неприятный эпизод с нападением на меня, я собиралась разрабатывать версию Антона Владимировича Глазова. По крайней мере, на нее меня натолкнул Виталик, но я ничего не успела предпринять в этом направлении. Оставалась где-то на задворках сознания нервная белокурая Марина Колесникова, но она явно проигрывала по степени очередности Антону Владимировичу и, возможно, Регине. Почему она ничего не сказала об отношениях Маши и Глазова? «Стоп! А почему я так решила, что эти отношения были?» На основании слов Виталика? Правда, я вспомнила еще и господина Жимова, того самого забавного полубомжа, учителя, как он отрекомендовался, Антона Владимировича. Ведь предупреждал же он меня о том, что его ученик до женского пола очень даже большой охотник. Конечно, Жимов большой болтун и хвостун, но вполне может быть, что его слова имеют значение». Самое время о них и вспомнить. И еще одна маленькая деталь всплыла в моей памяти. Записка от неизвестного, которую передали Глазову сразу после того, как он зашел к себе на кафедру. Он прочитал ее и сразу как-то изменился. Это я помню точно. Но он играл. Играл. Наверняка играл, когда утверждал, что ничего не знал о смерти Маши что зашёл в институт с чёрного хода и не видел траурный портрет в вестибюле. Значит, не хотел ничем выдавать свою связь со студенткой. Нужно проверить всё досконально. Но что я могла сделать? Какая линия моего поведения является правильной? Я решила не мудрствовать лукаво и обратиться к костям. Уж они-то меня никогда не подводили. Тридцать один... 6, плюс шесть, плюс двадцать. Вы находитесь в полосе активности, целеустремленности и везения. Что ж, с этим вполне можно работать. Предсказание хоть и нечеткое и лишено конкретики, но в целом благоприятное. Следовательно, пока что я нахожусь на правильном пути. Кости не обещали мне разрешения проблем, не обещали, что я поставлю точку в своем деле, но они в данном случае меня ни от чего не предостерегали. С разработкой Антона Владимировича у меня возникли некоторые трудности, прежде всего в плане направления действий. Можно было пойти в лоб, прийти и заявить, что я всё знаю относительно его шашней с убитой Машей Гавриловой. Можно было зайти как-то сбоку. Но как? Вопрос метода. Помятавшись от одной версии к другой, я всё же решила на всякий случай устроить слежку. Никаких реальных оснований, подозрений у меня в данном случае не было. Логики высмеивали бы меня за этот шаг, но в данном случае, когда Кости не говорят ничего конкретного, остаётся полагаться на интуицию. Ея и решила довериться. И начала я слежку с автомобильной парковки недалеко от педагогического института. Глазов явился на работу где-то в одиннадцать часов утра. Я всматривалась в лица студенток, которые непрерывной чередой то выходили, то входили в здание пединститута, но не обнаружила среди них знакомую мне Регину Найденову. Видимо, она продолжала болеть и игнорировала занятия. Скука и рутина самой обыкновенной слежки продолжились где-то часа два. Это время прошло у меня в ожидании того, куда дальше направится Антон Владимирович, окончив свои труды по обучению студентов английскому языку. Я уже начала подумывать о том, а не пойти ли по первому варианту, не явится ли предъясные очи преподавателя и не заявить ему о своих подозрениях. Но как только я собралась это сделать, в дверях института показался он, Антон Владимирович Глазов. Спустя несколько минут я уже пристраивалась с тыла за автобусом, который направлялся в сторону железнодорожного вокзала. Я уже навела справки относительно того, где живёт Глазов, и догадывалась, что он, скорее всего, едет домой. Однако Глазов вышел на остановке за квартал до своего дома и направился в близлежащий сквер. Я наблюдала за всем этим, разумеется, из окна своей машины. Вот он подходит к скамейке, на которой сидит девушка. Она оборачивается, увидев его. Кажется, Глазов не очень рад этой встрече. По крайней мере, он сухо, Даже излишне, на мой взгляд, сухо ей кивает и присаживается рядом. На любовное свидание явно не похоже. Но что это? Девушка-то, оказывается, мне знакома. Это никто иная, как Регина найденного. Интересные дела. Больная студентка встречается с преподавателем в сквере. О чем между ними может идти речь? А разговаривают они, кажется без выражения особой симпатии друг другу на лицах. Вот Регина со свойственной ей импульсивностью что-то бросает в лицо Антону Владимировичу. Похоже, обвиняет его в чём-то. Глазов пробует успокоить её и берёт за руку. Но Регина выдёргивает руку и отворачивается с оскорблённым видом. Что-то здесь нечисто. Следует дождаться окончания встречи Глазовой и Регины и дальше действовать уже более решительно. Глазов, безусловно, мне наврал. У него есть тайны, и я должна их раскрыть. Да и Регина Найденова тоже в этой истории не сторонний наблюдатель. Она действующий участник событий. Не исключено, что кто-то из них двоих и является виновником смерти Маши. Вот только из-за чего все произошло? Оставалось не так долго ждать. Решительных действий обстановка потребовала через пятнадцать минут, когда Глазов с Региной расстались. А расстались они очень недружелюбно. Регина что-то кричала вслед удалявшемуся преподавателю, а он, кажется, поняв, что урезонить свою студентку ему не удалось, махнул отчаянно рукой. Антон Владимирович направлялся в сторону своего дома. Я опередила его, въехала во двор дома и, затормозив возле подъезда, выключила мотор. «Будет все по киношному», – пронеслось у меня в голове, когда я открывала дверь машины и выходила навстречу Глазову. Я еще не знала, что предъявить преподавателю пединститута. У меня в активе были только слова Виталика и недавнее виденное мною лично свидание преподавателя с Региной Найдёновой. Но этого было достаточно, чтобы начать. А там война план покажет. «Добрый день», – поздоровалась я, перегораживая путь Глазову. Как и предполагалось, он вздрогнул. Пока всё было по законам жанра. Внезапное наступление и первая деморализация противника. «Здравствуйте», – неуверенно прозвучало из уст Глазова ответное приветствие в мой адрес. Как вы понимаете, вам не удастся избежать огласки той истории, которую вы усердно пытаетесь замолчать, продолжила я наступление. Какой истории? Чуть нахмурился Глазов, сопротивлявшийся, похоже, просто по инерции. Связанной с вашими отношениями с Машей Гавриловой и Региной Найденовой, — выпалила я. Глазов взял паузу. Он отчаянно пытался выиграть время. «Но дело в том, что...» «Стандартное ли питание в таких случаях?» «Давайте сядем в машину, и вы мне всё расскажете», — предложила я. «Да, лучше уж ко мне поднимемся», — выступил со своим предложением Глазов. «Давайте поднимемся», — согласилась я, и пропустила Глазова впереди себя. Антон Владимирович тяжело вздохнул и прошел в подъезд. Квартира его находилась на втором этаже, так что до того, как открылась дверь, мы не успели перемолвиться и словом. Оказавшись внутри, хозяин квартиры предложил мне тапочки и указал на дверь большую комнату. Раздевшись и расположившись в кресле, Я тут же начала с места в карьер. Итак, вы скрывали от всех, и от меня в том числе, вашу связь с Машей Гавриловой. Этот факт практически доказан. Остается только доказать вашу причастность к ее смерти. В чем же причина вашего конфликта с Машей? Может, тому виной Регина Найденова? Глазов глубоко выдохнул и полез в шкаф. «Видимо, там коньяк или что-нибудь подобное», тут же предположила я и не ошиблась. Он достал коньяк. Глазов наполнил рюмку и предложил мне. Но я отказалась. «Я никоим образом не причастен к смерти Маши», начал, наконец, Глазов. «Я любил Машу, и она любила меня», продолжил он. «Такая вот история. Вы можете, конечно, не верить, «Но всё действительно так, как я говорю», — сказал Антон Владимирович. «Всё между нами произошло совсем недавно, буквально с месяц, да нет, даже меньше. Я был в шоке, когда узнал о смерти Маши. Да, конечно, я виноват в том, что скрывал. Но вы представьте себе, одно дело, что преподаватель со студенткой просто...» Он обратился взглядом ко мне за поддержкой. но ну, вы понимаете, о чём я». «Но если студентку еще и убивают, конечно, все подумают на меня!» Глазов сокрушенно покачал головой и снова наполнил рюмку коньяком. «Поэтому мое поведение совершенно объяснимо. Может, оно не оправдано с моральной точки зрения, но объяснимо. Я же не убивал Машу!» «Кто же это сделал?» – бесстрастно спросила я и получила запрограммированный ответ. «Не знаю». Глазов откинулся в кресле и продолжил. «Я не знаю, откуда у вас эта информация насчет нас с Машей. Этого не знал никто». Глазов на секунду запнулся, о чем-то подумал, потом повторил. «Да, никто не знал. Ни в институте, ни мои друзья, никто. Все слишком быстро произошло». Поэтому я был в шоке. — Вы уже это говорили, Антон Владимирович, — прервала его я. — Может, вы не будете тратить время на свое оправдание, а расскажете все по порядку? Я никуда не спешу, так что, сколь длинен ни был бы ваш рассказ, я потерплю. — Ну, хорошо, — выждав паузу, — ответил Глазов.